Глава десятая. Вот так встреча. Я не потеряла сознание, просто была оглушена. Во рту ощутила привкус железа, мелькнула ужасная мысль, что я могла выбить зуб при падении. Ощупала зубы языком. Вроде нет, все на месте, просто рассечена губа. Наверное... Потом появились мысли о возможных переломах, и несколько минут я просто лежала, уткнувшись лицом в траву. пытаясь осознать себя и понять, насколько пострадала, преодолевала тошноту и серую муть, наплывающую на глаза. Горько, страшно, вот просто страшно за свое тело. Да уж, спешила на отбор, называется, а попала к дракону? Может, Эрмер выпустил его попугать назойливых невест в каретах, а тут попалась я, такая несчастная? Я усмехнулась и тут же закашлялась. В рот попали семена какой-то травы. Попыталась выплюнуть их, потом попробовала перевернуться. Наверняка, если что-то сломано, то сделать этого я не смогу. Тут же появится боль. «Шевелишься? Значит, живая!» — произнес глубокий низкий голос у меня над ухом. «Тихо, лежи, я тебя переверну». Перед глазами мелькнули смуглые пальцы, умело приобняли мои плечи, придерживая ладонью шею. Другая сильная рука оказалась у бедер, и ловким, мягким движением неизвестный мужчина перевернул меня на спину. При этом левая нога на мгновение уперлась в землю и щиколотку прострелила резкой болью. Я поморщилась. Перед глазами волной встала серая муть. «Где болит? Сама покажешь или мне посмотреть?» Голос незнакомца прорезал эту муть. Одной ладонью он провел по моему лбу, и взгляд начал проясняться. Я как будто вынырнула из сумрака, где бродила несколько минут, и увидела склонившееся надо мной резкое, смуглое лицо. Да более знакомое лицо, виденное сотни раз на экране, а пару раз — в подзорную трубу. Твёрдые, как у скульптуры, черты лица. Волевой подбородок, строгая линия щек и бровей, чуть курчавые пряди небрежно обрамляют лицо. «Ваше Величество!» растерянно то ли прошептала, то ли простонала я. Вот так встреча. Совсем не так я ее планировала. Не этому меня учили. Но не должна была я впервые встретиться с ним, когда лежу испачканная, поломанная и ушибленная на сырой земле. Чего уж теперь терять? Вот так, распластавшись на земле, можно побыть самой собой. Не до игр мне сейчас. Вы прогуливали здесь дракона? Криво улыбнулась я и сморгнула выступившие от боли слезы. Км... «У тебя есть чувство юмора?» Он не улыбнулся, но я заметила, что глаза под хищными бровями чуть сверкнули. «Неплохо. Да, можно сказать, я прогуливал дракона, и он испугал твою лошадь. Повторяю, где у тебя болит? Или я должен ощупать тебя всю, как кошку, чтобы по стонам найти источник? Для начала было бы не так уж плохо», — подумалось мне. Но его тон, полный сарказма, заставил взять себя в руки. «Левая щеколотка», — сказала я, попробовала покрутить ступней и тут же закусила губу от боли. «Ты мазохистка?» — Серьезно спросил Эрмиор, пристально глянув на меня. «Нет, тогда не делай больно самой себе. Всегда найдутся те, кто захочет это сделать за тебя». Он пересел так, чтобы взять в руки мою ногу, положил её себе на колени и медленно, осторожно потянул сапог. Я понимала, что сейчас должно стать невероятно больно, но ощущала лишь, как сильные ладони аккуратно стягивают его. «Хм», — подумалось мне, — «больше суток в седле, не снимая обуви». «О боже, ну за что мне это? Какой теперь отбор, если сейчас он держит в руках мою, не самую чистую и далеко не самую ароматную ногу?» Уверена, но бережно держит, проводит пальцами по больному месту, и это место словно успокаивается. «Мощный перелом, и не один», — обернулся ко мне Эрмиор. «Сейчас вылечу, раз уж». «Хм, мой дракон напугал твою лошадку, но вообще следовало бы оставить тебя в постели на пару дней за такие скачки». «Кстати, куда ты ехала?» Он стянул с ноги носок, и горячие пальцы заскользили по обнаженной коже, словно разглаживая болезненное место. «Ах да, магия», — подумала я, а вслух ответила. «Благодарю, Ваше Величество. Я торопилась на отбор невест для... Км... для Вашего Величества». «На отбор невест для моего Величества?» Он едко усмехнулся. «Решила обогнать всех страждущих дам, рванув через поле?» «Неплохо». От очередного прикосновения его пальцев мне стало щекотно. Я инстинктивно дернулась. «Лежи, — я сказал. На отбор ты все равно опоздала. Еще четверть часа мы потратим на лечение. Потом...» Не уверен, что ты успеешь добежать, если не сказать дышкандебать до ворот за оставшееся время. На его губах мелькнула насмешливая улыбка, а глаза теперь я разглядела, что они были темно янтарные, огоньками сверкнули изнутри. Поэтому можем не спеша продолжить знакомство. Как тебя зовут? Или нет, не так? Чуть издеваясь справился Эрмер. Милая и юная краси, не имея чести знать вашего имени, Мария Дали, баронесса. Начала я растеряно. Хорошо еще, что не забыла своего нового имени, когда горячие пальцы снова и снова кругами бродили по моей ноге. Приятно, щекотно. Ощущение мелких целительных потоков. Казалось, я почти вижу, как Эрмер передает в мою ногу энергию, заставляет ее строиться правильно и сращивать мои косточки. Иногда все же резкая боль просыпалась внутри, но она тут же утихала, а я чувствовала исцеление. «Можешь не продолжать». Остановил меня Ермиор. «Мне наплевать на твой титул. Здесь уже 150... Впрочем, уже больше титулованных девиц, алчущих короны и власти. Ну и, разумеется, моего внимания и тела. Одной бронессой больше, одной меньше. Не вижу разницы. Итак, Мария, ты тоже хотела стать королевой, пока дракон не уронил твою лошадку? Или ты влюблена в короля и мечтаешь о моих ласках?» Он понизил голос. «Ваше Величество». Я посмотрела в его насмешливое лицо искренне и с легким укором. «Я думаю, вы заговариваете мне зубы, чтобы я не боялась лечения, не обращала внимания на боль, а у меня просто нет сил, чтобы достойно ответить вам. Могу сказать лишь, что попасть на ваш отбор было очень важно для меня, и, не давая мне шанса, вы лишаете меня главной надежды моей жизни». «Зато у тебя будет здоровая нога», — скрывая улыбку, ответил Армиор. «Вот так. Готово. Пошевели пальцами». Я послушно пошевелила пальцами на ноге. Хоть было невелено, чуть-чуть поводила ступней из стороны в сторону. Ощущение, что суставы двигаются непривычно, через небольшое сопротивление, но ничего не болит. «Благодарю, Ваше Величество!» — выдохнула я и осеклась. «Моя-то нога в порядке, а что происходит на поляне перед рощей, где Диамид океан остались прикрывать меня?» «Господи, как же я забылась, пока лечилась и знакомилась с Эрмиором! Плевать на отбор, плевать на все. Главное, что сейчас рядом со мной самый влиятельный правитель в этом мире, самый могущественный человек на континенте. Он должен знать, что творится у него под носом. И уж он-то может разобраться с этим, если еще не поздно». «Простите, я должна сказать вам, там...» Я махнула рукой в сторону рощи. Разбойники или кто-то еще в нас стреляли, и двое моих охранников остались там сражаться. То есть у тебя все же были охранники? Ехидно поднял брови Эрмиор. И тут же стал совершенно серьезным. Мы знаем, мои люди выехали туда разобраться. Откуда, интересно, знали, наблюдают с башни? подумала я. Надеюсь, твои охранники не перестреляли всех, и мы сможем выяснить, в чем дело. Вас, говоришь, стреляли? Он испытующе поглядел мне в лицо. При этом легкая доля насмешки не исчезала. Ни из складки губ, ни из глаз. Я решила, что это просто разбойники, но один из моих людей сказал, что стреляли в меня. «В тебя? Кому ты перешла дорогу, юная «Никому», — ответила я. «Я всего лишь ехала на ваш отбор. Дурацкий». Захотелось добавить, но я с трудом сдержалась. Самому-то ему не противно, что куча девушек толпится у ворот, и каждая мечтает разделить с ним власть, постель, дни и ночи. Хотя, я искоса бросила взгляд на его насмешливую улыбку. Он, похоже, воспринимает это все как шоу, как развлечение. Как вот Дамар потешался над бурным выступлением толстой соседки в карете. Скажи, ты ведь из молиты? вдруг спросил Ромеор совершенно серьезно. Да, Ваше Величество,. из провинции Гауни. Моя легенда сама собой сорвалась с языка. Лицо Эрмиора неожиданно стало чуть ли не мрачным. До этого он так и держал в руках мою ногу, словно автоматически. Сейчас же отпустил ее на мгновение, взял в руки мой носок, потом сапог и ловко надел их обратно. И приехала в первых лучах заката, задумчиво произнес он. «Что, Ваше Величество?» «Не бери в голову», — жестко сказал он. «Попробуй встать». Одним плавным движением он вскочил на ноги, а у меня мелькнула мысль, что это тигриный прыжок, да и весь он был похож на собранного, гибкого хищника с плавными, но сильными движениями. Я, наконец, разглядела, что одет он в простые черные облегающие брюки, высокие сапоги и черную же рубашку по местной моде, широкие рукава, глубокий вырез и никаких украшений или знаков королевской власти. Эрмёр наклонился и протянул мне руку. Я вложила в нее свою ладонь, посетовав про себя, что она грязная. Но в момент, когда коснулась его горячей кожи, словно маленькая искорка кольнула меня там, где мы соприкоснулись. Странное ощущение, От волнения, наверное. Эрмиор вздернул меня на ноги. С силой, но аккуратно. Мгновение я стояла на одной ноге, опасаясь наступить на только что вылеченную. «Вставай, не бойся, я еще не разучился... хм... врачевать ранение». Усмехнулся он. Еще пару мгновений он держал меня за руку, словно хотел убедиться, что я действительно стою на ногах. Я осторожно наступила на левую ногу. Все в порядке. Небольшая слабость, головокружение, нога как будто слабее, чем обычно, но идти точно смогу. Или ехать верхом. Ваше Величество, вы случайно не знаете, где мой конь? Он не очень пострадал. Твоя лошадка, когда я призем... Подошел к тебе, он удирал, задрав хвост, вон к тем воротам». Он махнул рукой в сторону ворот, где толчая переросла просто в вавилонское столпотворение. Даже сюда долетали возмущенные крики и визгливые возгласы. Думаю, мои верные стражи несколько удивлены появлением одинокой лошадки, явившейся на отбор без всадницы. «Ну, значит, мне не успеть», — с досадой сказала я. «Ваше Величество, вы ведь все можете. Разве вы не находите справедливым сделать исключение для меня? Ведь это в ваших землях на нас напали, и это ваш дракон напугал мою лошадь. Если бы не он, я уже была бы у ворот. Где, кстати, дракон? Улетел?» Эрмер внимательно взглянул на меня. Янтарные глаза волкава блеснули, но задумчивой серьезности в его лице было больше. «Да, дракон улетел», — медленно произнес он. Чуть наклонил голову, сложил руки на груди и искоса посмотрел на меня. «Скажите, Мария, у вас такое чувство юмора, или вы жили в совсем уж глухой деревне?» «Да, Ваше Величество». С досадой, что он не отвечает на вопрос Про сделать исключение», ответила я. «Мои родители жили в нашем имении очень уединенно, пока не умерли два года назад. У нас почти не было сообщения с внешним миром. Лишь в последнее время я стала получать вести из столицы Малиты». Так узнала о вашем отборе и сочла. Да — Да-да, Мария, что вы сочли? — Эрмёр прищурил один глаз. — Что если я не хочу сгнить заживо в своем особняке или выйти замуж за дядюшку, который приберет к рукам и меня, и все, что у меня есть, то есть смысл отправиться в Андорис? Я хотела спасти свою жизнь. Ляпнула я в конце. — Шпионка хренова! — подумала я. В разговоре с ним сразу потеряла все навыки, да и ситуация была слишком уж неожиданная. «О, спасти жизнь!» — чуть издевательски повторил за мной Эрмиор. «Это серьёзно. Думаешь, твой дядюшка, не брезгующий близкородственными связями, недолго держал бы тебя в живых?» «Возможно». Он вдруг рассмеялся. «Причина уважительная, да и столичная жизнь Андориса интереснее домика на болотах, ведь так? Что ж. Ты, по крайней мере, не поешь мне песню о давней безысходной любви к заграничному правителю и шансе стать его единственной. Но, Мария, почему ты думаешь, что ты нужна мне... Хм, на отборе. Я вообще не думаю, что кто-то из них... Я кивнула в сторону ворот. Вам нужен, но вы зачем-то устроили этот отбор и даете им возможность участвовать. Почему не мне тоже? Или я недостаточно родовитый или красива для вашего... Понятия не имею. С усмешкой пожал плечами Эрмиор. «Сейчас ты слишком грязная. Вот ноги у тебя красивые, если помыть». Мне захотелось влепить ему пощечину. Вот прямо здесь, посреди поля, заехать королю по лицу. Со всего маху. Уверена, ему ничего не сделается, но как-то поставят на место. С большим трудом я сдержала себя. В конце концов, основная моя цель — даже не шпионить за Эрмиором, а спасти свою жизнь. Нельзя бить иномирного правителя. «Ясно, Ваше Величество», — ответила я и сделала легкий книксон. «Благодарю вас за лечение. Это неоценимая помощь. В остальном, больше не смею рассчитывать на ваше внимание. Вы и так уделили мне много своего бесценного времени и не смею больше претендовать на участие в вашем высоком отборе. Последний вопрос. Надеюсь, мне позволят переночевать в замке? Возможно, дождаться моих охранников. Я хотела бы узнать их судьбу. Я не стала бы просить, если бы не сложившиеся обстоятельства». «Обиделась?» — Эрмиор быстро взглянул на меня. «Неплохая отповедь королю». Он усмехнулся. «Подожди, Мария, дай подумать. Как прикажете, Ваше Величество?» «Разумеется, как прикажу. Как все говорят. Скажи мне, когда ты жила в своем домике на болоте, ты ведь видела портреты моего... Км... Величества, раз сразу узнала меня?» «Конечно». «Хорошо. А никто у вас не рассказывал о некоторых... особенностях короля Андориса?» подозревая, у вас их немало, Ваше Величество? — Хм, а ты не замечала, что, как правило, меня изображают с драконом на заднем плане? Я вспомнила несколько оригинальных местных портретов, виденных в трубу. Все они были изготовлены в молитве, и никакого дракона на них не было. — Боюсь, в молитве вас изображают без спутника, — ответила я. — Простите, так я могу переночевать в замке и узнать о судьбе своих сопровождающих? «К тому же, как вы метко заметили, я несколько грязная. Хотелось бы помыться. Я больше суток скакала верхом на отбор, куда не могу попасть». «Да, можешь сегодня переночевать в замке», — задумчиво сказал Эрмиор и усмехнулся, словно своим мыслям. «Интересно, очень. И да, Мария, и завтра, и послезавтра тоже можешь ночевать. Я зачисляю тебя на отбор прямо сейчас». Если, конечно, хочешь в нем участвовать после моих, как ты выразилась, метких высказываний. пойдем. Эрмиор неожиданно легко взял меня под локоть и развернул в сторону замка. «Провожу тебя до других служебных ворот. В этой толчье еще отдавит твою свежесобранную ногу». Я растеряна, уже не зная, что думать, пошла вперед, куда меня повел хомоватый, ехидный и ослепительно-мужественный король Андориса.